Глава 113 Повествующая о том, как, раскаиваясь в своих грехах, Фэнзе доверилась деревенской старухе И как, избавившись от чувства неприязни, любящая служанка проявила жалость к странному юноше Сейчас речь пойдет о наложнице Джао которая, оставшись в кумирне на попечении нескольких людей, все более безумствовала. Служанки перепугались не на шутку. Две женщины держали наложницу под руки, а она, стоя на коленях на полу, не переставала кричать и плакать. Иногда она ползала по полу и умоляла. «Убейте меня, краснобородый повелитель! Я никогда больше никому не причиню зла!» А то, сложив руки, она жаловалась, что ей больно Глаза ее выкатывались из орбит, изо рта шла кровь, волосы растрепывались В такие минуты никто из служанок не решался к ней приблизиться Когда наступил вечер, голос наложницы Джао звучал особенно мрачно, напоминая вой демонов Женщины в ужасе шарахались от нее Пришлось позвать на помощь нескольких мужчин Наложница Джао лишилась чувств, но вскоре пришла в себя. Всю ночь она бушевала, а на следующий день умолкла. Лицо ее исказило гримаса, платье на груди было разорвано. Она не произносила ни слова, но все понимали, что она испытывает невыразимые страдания. В самый критический момент появился врач. Едва взглянув на наложницу Джао, Он не стал исследовать ее пульса и только промолвил. «Готовьте все для похорон!» «Господин, вы бы хоть пульс прощупали?» Стали просить его служанки. «Тогда мы знали бы, что доложить госпоже!» Доктор взял руку больной, но пульса уже не было. Дзяхуань зарыдал, и все стали утешать его, позабыв о наложнице Джао которая, босая, со всклокоченными волосами, лежала мертвая. А наложница Джоу про себя подумала. «Так кончают все наложницы. Хорошо, что у нее есть сын. А если умру я, кто обо мне позаботится?» При этой мысли наложница Джоу расстроилась. Между тем слуга, ездивший за доктором, возвратился домой и сообщил дзяджену Жену о смерти наложницы Джоу дзя Джен распорядился, чтобы для нее устроили похороны. Три дня с дзя Хуанем провел возле ее гроба, а затем вместе с мальчиком возвратился домой. После того, как Дзя-Джен отпустил слугу, среди людей поползли слухи, и вскоре все стали уверять, что наложницу Джао постигла возмездие за совершенное ею зло. «Пожалуй, теперь и вторая госпожа, супруга дядяня, не выздоровеет» говорили другие. «Иначе почему бы наложница Джао стала говорить о ней?» Когда эти разговоры дошли до ушей Пинер, она страшно взволновалась, стала внимательно приглядываться к Фэнзи, и ей показалось, что та на самом деле уже не поправится. К тому же в последнее время Дзялянь был занят и относился к жене грубо, словно чужой. Пинер все время находилась возле Фэнзи, и только занималась тем, что утешало ее. Госпожа Сина и госпожа Ван уже несколько дней, как возвратились домой, но ни разу не пришли навестить Фунзе, а лишь присылали слуг узнать о ее самочувствии. Это заставляло Фунзе особенно страдать. И еще ей было больно, что Дзялянь со времени своего возвращения с похорон не сказал ей ни одного сочувственного слова. В один из моментов, когда Фэнзе жаждала поскорее умереть, ей показалось, что из внутренней комнаты вышла Юэрдзе. Она приблизилась к кровати Фэнзе и промолвила. «Как давно я не видела тебя, сестра. Я всегда о тебе очень много думала, и мне хотелось с тобой увидеться. Лишь сейчас, наконец, удалось предстать перед тобой». Ты сама видишь, что весь твой ум и находчивость истощились. Наш второй господин залянь глуп и не желает быть признательным тебе за твои добрые чувства. Напротив, он еще недоволен и обвиняет тебя, будто ты разрушила все его надежды и поставила его в такое положение, что ему стыдно перед людьми. Я вместе с тобой возмущаюсь им. Я раскаиваюсь, что причинила тебе зло». Невнятно пробормотала Фэнзе. «Не надо вспоминать старое. Приходи еще раз навестить меня». Пинер услышала слова, произнесенные Фэнзе, и удивилась. «О чем вы, госпожа?» Фэнзе очнулась, сразу вспомнила, что Эрдзе давно уже нет в живых, и решила, что та приходила требовать ее жизни. Как только Пинер окликнула ее, она умолкла и, овладев собой, произнесла. «Не знаю, что со мной. Наверное, разговаривала во сне. Разотри мне тело». Пинер подошла к Финзе, собираясь исполнить ее просьбу. Но тут вошла девочка-служанка и сообщила, что пришла бабушка Лю справиться о здоровье второй госпожи. «Где она?» — осведомилась Пинер. «Ждет разрешения второй госпожи», — ответила девочка. «Самовольно войти не осмеливается». Пинер кивнула, но, подумав, что Фэнзи не захочет никого видеть, сказала. «Госпожа отдыхает. Тревожить ее нельзя. Пусть бабушка приходит в другой раз. Спроси ее, зачем пришла». «Ее уже спрашивали», — ответила служанка. «Она говорит, что пришла просто так. И извиняется, что не знала о смерти старой госпожи и не могла прийти на похороны вовремя». При этих словах Фэнзи очнулась. Пинэр, Позвала она. «Человек пришел с добрыми намерениями. Нельзя относиться к нему с пренебрежением. Пригласи бабушку. Я хочу с ней поговорить». Пинер отправилась приглашать бабушку Лю, а Фэнзе закрыла глаза и снова погрузилась в забытье. И тут же ей представилось, что какие-то мужчины с женщиной подходят к Кану и собираются влезть на него. «Откуда здесь мужчины?» Закричала Фэнзе, призывая Пинер. Что ему нужно? Она крикнула дважды, и лишь после этого к ней подбежали фнр и Сяохун. Чего вам, госпожа? Фэнзе широко раскрыла глаза и, убедившись, что никого из посторонних в комнате нет, умолчала о том, что ей привиделось, и только спросила у Финер: Куда девалась эта негодница Пинер? Вы же велели ей позвать бабушку Лю. Удивленно ответила девушка. Фэнзия немного успокоилась. Через некоторое время вошла бабушка Лю в сопровождении девочки и, оглядевшись по сторонам, спросила. «Где же госпожа?» Пенер подвела старуху к Кану. Увидев Фэнзи, бабушка Лю осведомилась. «Как вы себя чувствуете, госпожа?» Фэнзи открыла глаза, душу ее охватила печаль, и она произнесла. «А как ты себя чувствуешь, бабушка? Что это ты только теперь вздумала нас навестить? Какая у тебя большая внучка?» Глядя на Фэнзе, исхудавшую и похожую на хворостинку, бабушка Лю очень опечалилась. «Ах, госпожа моя! Неужели за то время, что мы не виделись, вы могли так измениться? Какая же я дура! И как мне раньше не пришло в голову навестить вас!» Она велела своей внучке Цин Р. подойти к Фэнзе и исправиться о здоровье, но Цин -эр только засмеялась. Девочка очень понравилась Фэнзе, и она велела Аухун позаботиться о ней. «У нас в деревне люди не болеют», — рассказывала бабушка. «Если кому-нибудь уж приходится заболеть, все молятся духом и дают обеты, но никто не пьет лекарств». «Сдается мне, вторая госпожа, что ваша болезнь случилась не иначе, как от какого-нибудь наваждения. Слова бабушки Лю могли расстроить Фэнзи, поэтому Пинер сзади незаметно подтолкнула старуху. Бабушка Лю сразу догадалась, в чем дело, и умолкла. Но разве она знала, что ее последняя фраза отвечала сокровенным мыслям Фэнзи? «Бабушка», — собравшись силами, проговорила Фэнзи. «Ты человек пожилой, много видела на своем веку и всегда рассуждаешь мудро. Ты знаешь, что умерла наложница Джао». «О, Господи!» — воскликнула Лю. «И как это она ни с того ни с сего умерла? Я помню ее сынишку. Что теперь с ним будет?» «Беспокоиться нечего?» — ответила Пинер. «О нем позаботятся господин и госпожа». «Ах, барышня!» — воскликнула бабушка Лю. Когда умирает родная мать, ее никто не заменит. Эти слова опять расстроили Фэнзе, и она заплакала. Все стали ее утешать. Тяо -дзе услышала, что ее мать плачет, бросилась к Кану, схватила Фэнзе за руку и тоже разрыдалась. — Ты поздоровалась с бабушкой? — сдержав слезы, спросила дочь Фэнзе. — Нет, — ответила девочка. — Ведь это она дала тебе имя. — сказала Фунзе. А это значит, что она твоя названная мать? Иди скорее и исправься ее здоровье. Тяо -дзе приблизилась к бабушке Лю. — Амитофа, вот какая стала ваша дочь! — вскричала старушка. — Барышня Тяо я тебя несколько лет не видела. Ты меня узнаешь? — Узнаю, — отвечала Тяо -дзе. Правда, в тот год, когда мне пришлось видеть вас в саду, я была еще маленькой. А потом вы были у нас в позапрошлом году, и я просила вас принести мне цикаду, но вы до сих пор не принесли, и я подумала, что вы забыли о своем обещании. Милая барышня, я совсем лишилась памяти. Если тебе нужны цикады, пожалуйста, у нас в деревне их сколько угодно. Но только ты к нам никогда не приезжаешь. Вот обещай приехать, и мы соберем этих цикад хоть целую телегу». «Возьми мою дочку с собой», — попросила Фунзе. «Ведь ваша барышня принадлежит к знатной семье», — с улыбкой возразила бабушка Лю. «Ее одевает в шелка, ест она только самые изысканные кушанья. Если она приедет к нам в деревню, чем я ее буду развлекать, чем угощать? А что, если я не смогу угодить ей?» Она засмеялась. «Впрочем, я могла бы сосватать девочку». У нас в деревне тоже есть богатые, правда, незнатные люди, которые имеют по несколько тысяч цинов земли и по нескольку сот голов скота, да и денег немало. Вы, наверное, таких людей презираете, госпожа? А у нас в деревне их почитают как святых? — В таком случае я с удовольствием отдам дочь в семью одного из них, — отозвалась Фэнзи. — Вы шутите, госпожа, — засмеялась бабушка Лю. «Если вы до сих пор не отдали свою дочь в знатную чиновничью семью, разве вы согласитесь отдать ее какому-то мужику? Да если вы даже дадите согласие, старшие госпожи воспротивятся». Тяо Цзе, которой было неприлично слушать подобные разговоры, ушла с Цин-эр. Девочки сразу нашли общий язык и вскоре подружились. Между тем... Пинер, опасаясь, как бы бабушка Лю своими бесконечными разговорами не растревожила Фензе, дернула старуху за рукав. Ты сама упомянула, о госпоже, а все не идешь к ней. Я позову людей, чтобы они тебя проводили. Повидаешься с госпожой? По крайней мере, будешь знать, что приходила не зря. Бабушка Лю собралась уходить. Зачем ты торопишься? Окликнула ее Фензе. Посиди еще. Я хочу тебя кое о чем спросить. Как вы живете?» Бабушка Лю принялась на все лады благодарить за милости, которые были ей оказаны во дворце Джунго, а затем сказала, «Если бы не вы, госпожа, родители моей Ценэр давно умерли бы с голоду. А сейчас, хотя мы живем и небогато, у нас все же есть несколько му земли. Недавно мы вырыли колодец». Разводим овощи, зелень, тыкву, фрукты. От их продажи за год выручаем немало денег. Одним словом, на пропитание хватает. К тому же эти два года вы постоянно дарили нам одежду, так что в деревне нас считают зажиточными. Мы за это только благодарим Буду. Недавно отец Цин-Р приезжал в город и слышал, будто у вас описали имущество». Я, как узнала, от страха чуть не умерла. Но потом зятю объяснили, что это не у вас, и тогда я немного успокоилась. Мне говорили, что господин зять получил повышение в чине. Я этому очень обрадовалась и хотела прийти поздравить, да никак не могла выбраться, потому что нужно было сеять. А вчера я узнала, что умерла старая госпожа. Я как раз собирала бобы... И когда мне об этом сказали, я больше не могла работать, села на землю и горько заплакала. После этого я говорю зятю, не могу больше сидеть дома. Правду говорят или врут, хочу сама пойти в город поглядеть. Дочка и зять у меня тоже люди не бессовестные. Как узнали такую весть, заплакали. И сегодня, еще не рассвело, я поспешила в город. Я здесь никого не знаю, и спрашивать было не у кого. Пришла я к задним воротам, и вижу, на них наклеены изображения духов. Я сразу поняла, что у вас траур, и не на шутку перепугалась. Вошла в ворота, стала искать тетушку Джоу, но не могла найти. Тут мне повстречалась какая-то молоденькая барышня, которая сказала, тетушка Джоу провинилась, и ее выгнали». Потом я еще долго ждала, пока случайно не увидела знакомого человека, который и впустил меня. Не ожидала я, что вы так больны, госпожа. Из глаз старухи полились слезы. Бабушка, ты так долго говоришь, что у тебя, наверное, во рту пересохло. Перебила ее взволнованная Пинер. Идем пить чай. С этими словами она увела старуху в прихожую и усадила ее там. А цена рассталась с Дяо -дзе. Не надо чаю, сказала бабушка Лю. Дорогая барышня, велите отвести меня к госпоже Ван. Я там поплачу по старой госпоже. Не торопись, ответила Пенер, все равно ты не успеешь выйти из города до закрытия ворот. Я увела тебя, потому что боялась, как бы ты своими неосторожными речами не расстроила нашу госпожу. Прости меня. Амитофа! Воскликнула бабушка Лю. «Я вполне понимаю ваше беспокойство, но скажите, как состояние вашей госпожи?» «А ты разве сама не заметила?» спросила Пинер. «Не взыщите за смелость, но я бы сказала, что она совсем плоха», ответила бабушка Лю. В этот момент они услышали, что Финзе зовет Пинер. Девушка подошла к ней, но Финзе ничего ей не сказала. Тогда Пинер спросила у Фенер, что случилось. Неожиданно в комнату вошел Дзялянь. Он был чем-то раздражен, покосился на Фензе и скрылся во внутренних покоях. Следом за ним туда проскочила Цютун, налила Дзяляню чаю, и они долго о чем-то переговаривались. Потом Дзялянь позвал Пинера и спросил ее. «Госпожа пила лекарства?» «А если не пила, тогда что?» «Впрочем, ладно, это не мое дело. Принеси ключи от шкафа». Так как Дзялянь был чем-то рассержен, Пинер не осмеливалась задавать ему вопросы. Подошла к Фунзе и на ухо шепнула ей несколько слов. Фэнзе ничего не отвечала. Пинер взяла шкатулку, отнесла ее Дзяляню и собралась уходить. «Куда тебя черт понес?» – выругался Дзялянь. «Чего мне суешь шкатулку? Где ключи?» Сдерживая гнев, Пинер открыла шкатулку, вынула из нее ключи и отперла шкаф. «Что подать?» — спросила она. «А что у нас есть?» — в свою очередь спросил Дзялянь. «Если вам что-нибудь нужно, говорите прямо!» — воскликнула Пинер, едва не плача от злости. «Вы, я вижу, пришли издеваться?» «Ну ладно, ладно!» — проворчал Дзялянь. «Наше имущество из-за вас описали, так что умолчала бы!» Сейчас на похороны старой госпожи не хватает четырех-пяти тысяч лян серебра. И господин Дзяджен приказал взять эти деньги из общей семейной казны. «А ты думаешь, они там есть?» «Да и долги мы не заплатили. И за что мне приходится терпеть позор?» «Хорошо, что в свое время старая госпожа дала мне часть своих вещей. Я продал их и заплатил кое-какие долги. Ну, чего стоишь?» Пинер молча вытащила из шкафа все, что там было. Сестра Пинер, идемте скорее! С криком вбежала в комнату Сяохун. Госпоже, плохо. Позабыв о дзяляне, девушка поспешила в комнату Фэнзе. Глядя, как Фэнзе, задыхаясь, хватает руками воздух, Пинер подбежала к ней, обняла и громко зарыдала. Дзялянь тоже вошел. Ох, совсем меня хотят извести! Крикнул он с досадой и заплакал. «Второй господин, вас зовут!» — сказала ему Феннер. Дзяляню пришлось выйти. Между тем Фензи становилось все хуже и хуже. Феннер и другие служанки громко рыдали. Услышав вопли, Тяудзе тоже прибежала. Бабушка Лю подошла к Кану и, помянув Будду, произнесла заговор — после чего Фэнзе почувствовала некоторое облегчение. Вскоре пришла встревоженная госпожа Ван, которая от девочки-служанки узнала, что Фэнзе плохо. Но теперь Фэнзе стало немного легче, и она успокоилась. «Бабушка Лю, как поживаете?» — спросила госпожа Ван, заметив старуху. «Когда ты пришла?» Бабушка Лю справилась о ее здоровье, а затем повела речь о болезни Фэнзе. Казалось, разговором ее не будет конца. В это время вошла отца Юнь. «Госпожа, вас зовет господин Дзяджен!» Госпожа Ван сделала Пинер несколько указаний и удалилась. Фэнзе после небольшого обморока сделалось легче. Придя в себя и увидев, что бабушка Лю здесь, она подумала, что старуха своими молитвами спасла ее, И поэтому, отпустив Феннер и других служанок, она пригласила бабушку Лю сесть рядом с собой и стала жаловаться, что у нее неспокойно на душе и ей все время чудятся привидения. «У нас в деревне в таких случаях всегда молятся бодисат вам», сказала бабушка Лю. «Помолись за меня», — проговорила Фензия. «Если нужны деньги на жертвоприношение, я дам». Она сняла с руки золотой браслет и протянула его старушке. «Не надо, не надо, госпожа!» — запротестовала бабушка Лю. «У нас в деревне принято в таких случаях давать обед. И если больной поправляется, тогда тратят на жертвоприношение несколько сот медных монет, и все. Зачем такие дорогие вещи? Если я буду молиться за вас, мне только придется дать обед. А когда вы поправитесь...» Сами приедете и устроите жертвоприношение за свой счет. Фунзи понимала, что бабушка Лю говорит от чистого сердца и не стала настаивать. Бабушка, свою судьбу я вручаю тебе, сказала она, убирая браслет. Моя Тяо Дзе тоже несчастна, поэтому ее я отдаю на твое попечение. В таком случае я сейчас же иду молиться, заявила бабушка Лю. Время еще раннее и я думаю, что успею выйти из города до закрытия ворот. А когда вы поправитесь, я приду просить вас оплатить обед, который я дам». Фэнзи была так напугана привидениями, которые все время мерещились ей, что никак не могла дождаться, пока бабушка Лю уйдет выполнить свое обещание. «Если ты для меня постараешься, я буду спать спокойно», — говорила Фэнзи, — «и буду тебе за это очень признательна». «Твоя внучка пусть пока живет у нас». «Она деревенская девочка», — возразила бабушка Лю. «И не отесана. Лучше я заберу ее». «Какая же ты подозрительная», — упрекнула старуха Финзе. «Чего боишься? Ведь мы родственники. Хотя мы обеднели, но прокормить лишнего человека еще можем?» Неподдельная искренность, с которой все это сказала Финзе, тронула бабушку Лю. И она согласилась, с радостью подумав, что если Цин Р. несколько дней поживет здесь, дома на нее не придется расходоваться. Она только опасалась, что Цин Р. не захочет остаться, и решила спросить об этом девочку. Но девочка успела подружиться с Цзе, и Цяутзе тоже упрашивала ее остаться, поэтому Цин Р. охотно согласилась. Бабушка Лю сделала ей несколько наставлений, а затем попрощалась с Пинер и поспешила за город. Но это уже не столь важно. Надо сказать, что кумирня Березовой Решетки находилась на земле, принадлежавшей семье Дзя. Когда, готовясь к приезду Гуи Фэй, сооружали сад роскошных зрелищ, кумирня оказалась в его пределах, но деньги на содержание монахинь семья Дзя никогда не давала. Когда была похищена Мяо Юй, монахи не заявили об этом властям. Они не уходили из Кумирни, так как ожидали ответа властей, да и нельзя было бросить Кумирню, которая являлась собственностью Мяо Юй. Они только сразу сообщили во дворец Джунго о случившемся. Во дворце Джунго похищение Мяо Юй сочли за мелочь и даже не стали докладывать об этом Дзяджену. Ибо у того было достаточно хлопоты и беспокойств после похорон матушки дзя. Лишь одна сичунь, вспоминая о Мяоюй, ни днем, ни ночью не знала покоя. Постепенно и до ушей Баоюя дошел слух. Разбойники увезли Мяо Юй!» У этой Мяу Юй дрогнулось сердце, говорили люди. Она сбежала с каким-то мужчиной. Ее, наверное, похитили, думал опечаленный Баоюй но у нее твердый характер, и она скорее умрет, чем стерпит позор». Место пребывания Мяу Юй до сих пор так и не было обнаружено. Чем Бау Юй был особенно обеспокоен. Каждый день он вздыхал и приговаривал. Она называла себя человеком, стоящим вне порога мирской суеты, и как могло случиться, что ее постигла такая злая судьба, Как весело и шумно бывало у нас в саду, думал он. Потом вышла замуж Инчунь, некоторые сестры умерли, другие тоже вышли замуж. Но я был уверен, что никакая грязь не коснется Мяу-юй. Кто бы мог представить себе, что ее судьба кажется еще более странной, чем у сестрицы Лень Да-юй. Одна мысль влекла за собой другую, и Бао юй вспомнил слова Джаундзи. Не беспредельно, а жизнь человеческая скоротечна, она проносится, как ветер улетает, словно облако». На глаза Бао навернулись слезы, и он не заметил, как зарыдал. Сижения и другие подумали, что к нему возвращается безумие, и стали ласковыми словами успокаивать его. Баучай не понимала, что происходит с Бао и пыталась вразумлять его. Но ее слова не действовали. Бао-Юй оставался подавленным, и душа его пребывала в смятении. Тогда бао стала выведывать у мужа, что с ним, и ей удалось выяснить, что причиной его расстройства является похищение Мяо-Юй. Видя, что Бао-Юй сильно расстроен, она попыталась отвлечь его от грустных мыслей. «Дялань сейчас в школу не ходит», — говорила она, — «но каждую свободную минуту усердно занимается». Ведь он только правнук старой госпожи. А на тебя, старая госпожа, всегда надеялась. Отец дни и ночи о тебе беспокоится, а ты этого не замечаешь и хочешь погубить себя. Зачем же нам заботиться о тебе? и сразу даже не нашелся, что возразить жене. Долго думал, а затем проговорил. Какое мне дело до того, кто чем занимается? Мне тяжело при мысли, что счастье нашего рода иссякло. Опять ты за свое. Воскликнула Баучай. Твой отец и мать только и мечтают, чтобы ты добился положения и поддержал славу своих предков, а ты упорствуешь в своих заблуждениях. Ну что с тобой делать? Бауюй словно не слышал ее. Он подошел к столу, облокотился и погрузился в размышления. Баучай приказала Шею остаться возле него, на случай, если ему что-нибудь понадобится, а сама ушла спать. Когда все разошлись, Бауюй подумал: Цзидюань, давно уже моя служанка, а я еще ни разу с ней не разговаривал. Она все время холодна со мной, и на душе у меня невыносимо. С нею нельзя обращаться так свободно, как с Шеюэ или Цювень. Когда я болел, она все время сидела возле меня. Еще до сих пор я храню маленькое зеркальце, которое она дала мне. Почему же сейчас, как только она увидит меня, Сразу становится холодный. Может быть, это из-за Баучай? Но ведь Баучай дружила с сестрицей Линь и к Цзэй-Дюань относится неплохо. В моё отсутствие Цзидиуань разговаривает и шутит с Баучай, а когда я прихожу, тотчас скрывается. Конечно, Цзидиуань обижена на меня за то, что сестрица Линь умерла, а я женился. Ах, Цзидиуань, Цзэй Цзэй-Дюань, ты не знаешь, как я страдаю. Затем новые мысли овладели им. «Служанки спят. Никто мне не помешает. Пойду к цзэй -Дюань и обо всем распрошу. Если я ее чем-нибудь обидел, попрошу прощения». Приняв такое решение, Бао Юй потихоньку вышел из дома и отправился к Цзэй-Дюань. Девушка жила в западном флигеле. Подкравшись к ее окну, Бао Юй заметил в комнате свет. Он языком продавил оконную бумагу и заглянул внутрь. Зэй сидела возле свечи, облокотившийся стол, и о чем-то думала. «Сестра!» — тихо позвал Бао Юй. «Ты не спишь?» Зэй от неожиданности вздрогнула, испуганно огляделась и спросила. «Кто это?» «Я», — отозвался Бао Юй. «Второй господин?» — повторила девушка, которая не верилась, что это Бао Юй. «Да?» подтвердил Бао Юй. «Зачем вы пришли сюда?» «Хочу поговорить с тобой. Впусти меня!» «Время уже позднее. Идите отдыхать», — немного подумав, ответила Цзы Дюань. «Если хотите мне что-нибудь сказать, приходите завтра». Бао Юй заколебался. Ему во что бы то ни стало хотелось попасть в комнату Цзы Дюань, но он очень боялся, что девушка ему не откроет. «Конечно, лучше было бы вернуться к себе», Однако слова Цзэй Дюань задели его гордость, и он не мог уйти. «Мне очень немногое нужно тебе сказать», — произнес Бао Юй. «Я хочу задать тебе только один вопрос и уйду». «Если у вас только один вопрос, говорите», — отозвалась Цзэй Дюань. Снова последовало молчание. Бао Юй не знал, с чего начать разговор. Цзэй Дюань, не слыша Бао Юя и зная его странности, Испугалась, не обидела ли она его, ведь это могло вызвать приступ помешательства. Она тотчас же встала, внимательно прислушалась, а затем окликнула. «Вы ушли или все, стоите здесь, как дурачок? Сами хотели что-то сказать и молчите? Только раздражайте меня. Одну довели до смерти, а теперь хотите извести и меня? Зачем вы пришли сюда?» Она выглянула наружу через отверстие в бумаге на окне, проделанное Бао Юем, и увидела, что Бао Юй стоит на прежнем месте. Цзэй -дюань вновь отошла от окна и ножницами сняла нагар со свечи. «Сестра Цзэй Дюань! вдруг услышала она тяжелый вздох. «Прежде ты не была такой бесчувственной. Почему же теперь ты не хочешь сказать мне ласкового слова? Конечно, я не достоин твоего внимания». Но объясни мне, в чем я виноват, а потом можешь всю жизнь не глядеть на меня. Если я умру, то хоть буду знать, в чем ты считала меня виновным. Зайдюаня усмехнулась. Так вот вы зачем пришли, второй господин. А что еще вы хотите знать? Если вы желаете узнать, виноваты ли вы, могу вас успокоить. Моя барышня еще при жизни простила вам все. Если же я в чем-то перед вами провинилась вы можете пожаловаться своей матушке, так как она велела мне быть вашей служанкой. Конечно, с нами служанками считаться нечего». Тут у нее к горлу подступил комок, и она стала всхлипывать. «Что это значит?» — обиженно проговорил Бао Юй, услышав, что она плачет. «Ты живешь здесь уже несколько месяцев, и неужели не видишь, что со мной происходит? Я просил, чтобы тебе рассказали об этом, но никто не захотел». «Неужели ты не позволишь мне рассказать тебе, что меня угнетает, и допусти, чтобы я терзался до самой смерти Бауюй тоже стал всхлипывать. В тот момент, когда Бауюй предавался горю, за спиной его раздался голос. «Кого и что ты просил рассказать? Ты обидел человека, проси прощения. А простят ли тебя они наше дело? Чего других впутываешь?» Слова эти были столь неожиданны, что Баоюй и цзэй испуганно вздрогнули. «Как вы думаете, кто это был?» «Ну, конечно, Шэй-Юэ!» сразу стало неудобно. «Что же это получается?» — говорила Шэй-Юэ. «Ты стараешься загладить свою вину, а она не обращает на тебя внимания. И ты еще умоляешь ее о прощении, а я... Сестра цзэй ты чересчур жестока?» «На улице холодно, он столько времени тебя упрашивает, а ты даже не пошевельнешься. И затем, обращаясь к Бао -Юю, она добавила. «Твоя жена говорит, что уже поздно. Она очень беспокоится, куда ты пропал. И чего тебе вздумалось стоять под окном?» «В самом деле, чего он стоит?» — послышался из комнаты голос Цзэй Дюань. «Я давно уговариваю его уйти. Если ему надо меня о чем то спросить, пусть приходит завтра». Бауюю хотелось еще что-то сказать, но присутствие Шэ Юэ смущало его. А он повернулся и, собираясь уйти вместе с Шеюэ, произнес: Ладно, о чем говорить? В этом мире, видимо, никто не поймет, что я чувствую. Одно небо знает об этом. Тут слезы, появившиеся неизвестно откуда, ручьем покатились из его глаз. Второй господин, обратилась к нему Шеюэ, бросьте глупые мысли! «Не проливайте зря слез». Ничего не отвечая, Бао Юй последовал за нею в свою комнату. Бао Чай лежала в постели, глаза ее были закрыты. Однако Бао Юй знал, что она не спит. «Если тебе нужно было что-либо сказать, неужели ты не мог сделать это завтра?» — упрекнула его Сижень. «Из-за тебя поднялся такой шум, что...» Она в нерешительности умолкла, И после довольно продолжительной паузы спросила: Как ты себя чувствуешь? Бао Юй не ответил, только покачал головой. Сижень проводила его спать, но само собой, разумеется, он всю ночь не сомкнул глаз. Надо сказать, что посещение Баоюя растревожило Дюань, и она тоже всю ночь не спала. Она плакала, вспоминала о прошлом и думала. Конечно, Бавюй был болен и не знал, что его обманом женили на Баучай. Когда он это понял, он обезумел от горя, все время плакал и тосковал. Он не из тех, кто забывает о своих прежних чувствах и за доброту платит черной неблагодарностью. Проявление нежных чувств с его стороны способно тронуть любого. Как жаль, что барышня лень Даюй не суждено было испытать это чувство на себе. И вправду судьба человека предопределяется заранее. Когда еще не заходила речь о женитьбе бауюя, они оба предавались несбыточным мечтам. А когда неизбежное случилось, этот глупец, казалось, смирился. Она же не могла позабыть о своих глубоких чувствах к нему, проливала слезы и печалилась. Как жаль, что она не узнает, как Баую скорбит о ней. Лучше быть деревом или камнем которые ничего не чувствуют. Тогда хоть на душе было бы спокойно. Эти мысли немного успокоили Цзэй Она уже почти засыпала, когда неожиданно во дворе послышался шум. Кто хочет узнать, в чем было дело, пусть прослушает следующую главу.